Глава 22. Марио. Темный-темный рабочий квартал столицы Тайзина сегодня был залит ярким лунным светом. Брусчатка блестела, подсвеченная тусклыми белыми лучами. Сточная канава источал ароматные запахи. Крысы и мыши сегодня пировали в доках, точнее, в трюмах пришедшего торгового корабля. И потому на улице бокалейщиков сейчас было не души. Или, правильнее сказать, не человека. Ведь одна неприкаянная душонка бедняжки все таки металась из угла в угол, от лавки к лавке, переворачивала мусорные ведра, цветочные горшки, проходила сквозь стены и пыталась вселиться в какое-нибудь домашнее животное или же скотину с подворья. Но в этот раз она вела себя немного иначе. В этот раз душа, лишённое тело, улетала от преследователя, черного кота по имени Марио. «Вот же неугомонная строптивая девица!» Ворчал он мысленно, отпрыгивая в сторону, чтобы его не окатило помоями из кухонного ведра. Эй, дамочка! Я для вашего же блага за вами бегаю! Вопреки запрету, кот не выдержал, крикнув человеческим голосом. Да ты, послушай! Слушать? Белое облачко замерло в воздухе. Что такое слушать? И что такое дамочка? Юный тоненький голосок эхом прокатился по улице, отражаясь от стены окон зданий рабочего квартала. Где-то вдалеке раздался протяжный скрип дверных петель, и желтые лучи из домашнего очага брызнули на булыжник маленьким островком света. «О, вот и Юрген выносит ночной горшок. Мне нужно спешить, иначе не успею». Марио недоуменно мотнул головой, снимая из себя легкое оцепенение от осознания. «Она безумно, Что-то лишило ее разума». «Иначе не успеешь?» переспросил кот у души из Табана Криди, настоящей владелице тела, в котором сейчас поселилась Ольга Сопкина. «Мне нужно ему отомстить», — доверительно прошептала белое облачко. «Но ради темнейшей Сакуды, за что?» — изумился Марио. «Его собака облаяла меня на днях, не позволяя войти в дом», — призналась неприкаянная душа на полном серьёзе. «Хозяин несет ответственность за своих животных, не так ли?» «Да, это так». Согласился Марио, радуясь остатком разумности у своей собеседницы, но его бульдог был в своем праве, дом юргена его территория, а ты была незваным гостем, поэтому он тебя прогнал. Но как он посмел! На меня, дочь великого магистра Криди, лаять! В тоненьком глазке настоящей эсты послышались визжащие нотки: Я. я. И она замолчала, по-прежнему не двигаясь с места. Кажется, девушка потеряла мысль но, увы, оказалось, что она лишь пыталась справиться с накатившими эфемерными слезами. «Я хочу домой, к папе. Я уже ничего не понимаю. Сколько мне еще скитаться по этому треклятому городу? Но главное, кто сейчас обитает в моем теле? Какая тварь заняла мое место?» Жаль, Василютка ее так и не укусила. Я так разозлилась, когда увидела их с этим монстром вместе, вселилась в лошадь и не достала эту гадину. «Жаль. Да, очень жаль». «Ты потеряла своё жизнесто?» — проворчал Марио иначе бы твоя душа не покинула тело, которое заняли, едва ты сдалась и решила умереть. Но я не сдавалась, я вообще мало что помню об этом». «Жаль», — проворчал Марио, дернув хвостом из-за растущего раздражения. «Думал, хоть ты мне расскажешь, что же там случилось под лавкой, и зачем ты проглотила опаловую брошь, которая тебя и убила». «Что? Брошь? Подарок?» — изумилась девушка. «Я, кажется, видела что-то». «Гоблины, да». Это у них я видела брошь, которую подарил ненавистный люпин. Не думала, что этот монстр способен делать такие широкие жесты. «Зачем?» — напомнил об изначальном вопросе Марио. «Я не помню», — честно призналась Эста. «Ладно уж, идем за мной. Я помогу тебе и верну твоему папочке». «Правда?» — душа несчастная проплыла по воздуху к черному коту с беленьким воротничком-пятнышком. «Ты обещаешь?» «Да. За этим я за тобой гонялся уже не один день», — проворчал кот. А в уме добавил, что из-за нарушения запрета на разговоры с людьми наяву, богиня наверняка опять отошлёт его в другой мир. Но перед тем он должен довести до конца хоть одно доброе дело. Иначе Ольга никогда его не простит. А это его заботило сильнее, чем очередное брюзжание Кашкарии.